Глава 61. Усталый, озабоченный, недовольный, вернулся Шишелов в кабинет. Бросил на стул шинель и фуражку, расстегнул воротник мундира и долго шарил по карманам, искал платок. Дверь открылась, и тихо вошел Герасимов. «Проходите, Игнат Васильевич». Вытер мокрый шею, лоб дернул зло головой. «Денечек», — послал Господь. «С инвалидными только что разговор имел». Я удар, я ожидал вас видел. Порешили что-нибудь? Шешелов смотрел перед собой Герасимова будто не слышал. Устало свернул платок. Худе всё худеем. Засунул руки в карманы, суетливо прошёлся по кабинету, не мог сдержать раздражения. Инвалидная команда призвана защищать город. Это её святой хлеб. Но они, видите ли, должны себе пропитание добывать сами. Для этого им дано право отхода на Мурманский промысел. На всё лето. Шешелов остановился перед Герасимовым, тыкал пальцем куда-то в сторону. И они справедливо кричат в голос: "Чёрт их дери, что им защищать колу никогда? Им на Мурман поройти. Иначе семьи нечем будет кормить зиму и всю весну". "В самом деле так, нечем", кивнул Герасимов. Шешелов хлопнул ладонь кулаком. "Парадокс, чёрт их дери!" В кальсо завилось Ни начала, ни конца нет на всё лето. А кто должен защищать город? Кто, спрашивается? Единственная воинская сила лето будет на Мурманне. Какой чёрт придёт сюда воевать зимой? Или город Кола России уже не нужен? В кабинете будто все углы проступили, тесно. Споткнулся о стул с шинелью. О чёрт! Не сдержался и пнул его. Смотрел на шинель, фуражку, стул, лежащий на полу, вспоминал Инвалидные рядовые Галдели словно унтеров при них не было. Чего у нас грабить-то? У самих жратя никакого нет. А коль придут, пусть каждый свой дом и двор сам обороняет. Да пожгут ведь, дурица. Не дурите сам не умён. Как есть пожгут, всё обез нас, вернёшься на тёплой головёшке. Шешелов слушал их, молчал. Пусть глотки надерут досыта. Он их просто так не отпустит, но мысль о пожаре была тревожной. Кола — город деревянный, построен тесно, а случись до пожар, от воров хоть остатки всегда бывают, от пожара — лишь пепелище. И усомнился, не должны бы сжечь. Что в горящем дому возьмешь? Но могут просто со зла, когда уходить ни с чем будут. Поднял и поставил стул к стенке. Виновато сказал Герасимову. — Ты прости, Игнат Васильевич. — Ничего, — мягко сказал Герасимов. Человек так далиш и ясен становится, когда из него зверь выглянет, и добавил обеспокоенно. Не сговорили их? Шишелов при осмотре инвалидных узнал: для прицельной стрельбы только 40 кружей годятся, остальные хоть брось. Пороху по 2-3 заряда. Как хочешь, так и охраняй город. Вроде уговорил? Порешили, подождут они 2 недели, последними уйдут на Мурман. Ночной караул усилили. Ваш ты по заливу ставить приговорили. Но не надолго всё это, вот беда. 2 недели, что 2 часа, а потом уйдут и живи под страхом в городе бабы одни до стар и с малыми. Все унижения случишь, что им достанутся. А вы, Иван Алексеевич, не можете инвалидных оставить в поле своей властью. Я <р community> такой лишь губернатор может, и то, пожалуй, из своего кармана. Шешёл в сел под Лидирасемова верхом на стол. скрестил руки на спинке посмотрел я сегодня если норвежане даже при них придут от инвалидных немного пользы и ружья и сами они не солдаты уже мошонка одна пустая скажи лучше Игнат Васильевич как ты полагаешь придут они у Герасимова в глазах смирение и грусть всё возможно голод сила страшная он миром правит нельзя забывать там дети женщины старые люди У меня с осени чувство такое, словно беда на меня все время катит. С начала войны? Ага. И у меня тоже, — хотел сказать Шишелов, но сдержался. Нет, про это сейчас нельзя. И уверенно сказал. Большого-то страха нет. Толпа придет, а не сила воинская. Будем как-то обороняться. Но подумал, что заметит браваду его Герасимов и добавил. Однако не опасаться их тоже грех. Придут ночью, в исподнем выскочишь, а они с оружием, тут с огнем, с насилием. Приятности мало. Ни один город в России не знает такой беды. — Не должны бы ночью, — сказал Герасимов. — Скорее всего, к утру. Чтобы силами город грабить, прежде надо б на отдохнуть. — Пожалуй, что, — согласился Шишелов, — велю-ка я лопарей всех оповестить. Пусть на подходах смотрят, да упредят нас. И встал, сцепив пальцы рук, в нетерпении прошёлся по кабинету. Кто знает, сколько придёт их. Будут убитые и раненные, с той и с другой стороны будут. Да чего же мерзко всё. Не хватало нам драк с порубежниками. Прав этот суль. Одно море у нас. Как же летом на нём встречаться будут? Герасимов подпёр подбородок руками, согласно кивал. Тут что-то помудрёнее бы измыслить. И вопросительный взгляд Шешелова пояснил. Не приход стараться отразить ихний, а выход из Норвегии не допустить бы, Шишелов устало махнул рукой. Я думал уже про это. Туда бы хлеба тебе послать. Да где возьмёшь? А другое ничто в голову не идёт. Тут норвежцу этому позавидовать даже можно. Знает, что делает. Ну, он ведь тоже не зря хлопочет. Как не зря? Промыжля некон. Сей год удачный для него выпал. а промысел весь на нашей земле оставлен. Если его одноземцы пограбят колу, коляне и в суле видеть станут врага, а это ему разорение полное». В том, что суль оберегает и свою выгоду, Шишелов худо не видел. «Мне всегда хотелось поклониться таким вот знающим». Ерасимов встал, посмотрел в окно, будто ждал кого-то и опять сел. «Этого нять-нять, складу он человек стойкого. Но на долю выпало ему, ой-ой-ой». и глянул на Шишелова, поджал крепко губы. «Может, случится более и не свидимся». Шишелов и сам так думал. «Он ведь еще весть привез. По Борисоглебской земле». «Что за весть?» — тревожно насторожился Шишелов. «Такие новости, значит. Подполковник Галямин за хорошее разграничение земли порубежной ихним орденом награжден. И деньгами. Три тысячи серебром». а наш государь-император пожаловал его тысячей всего лишь!» И усмехнулся. Шишелов медленно снова подсел к Герасимову. «Так, так, так, Сулю можно поверить, — сказал Герасимов. Не пусто слов он. Да и слухи, что земля продана, шли ранее еще!» И посмотрел на Шишелова взглядом, словно между ними давно сговор существовал. «Виделись они с Сыльным?» «Виделись. Виновный он, как по-вашему?» Шишелов недовольно пробурчал в ответ. Откуда я знаю? Суд решит. А если он не виновен, зачем тогда суд? Шишелов удивлённо на него уставился. Куда же жемчик делся? По-вашему, он взял-таки? Игнат Васильевич, не без сути есть заботы поважнее. А тут идёт следствие, и пусть идёт. Ерасимов молча встал, отошёл к окну. Что он там всё высматривает? Шишелов приподнялся и тоже глянул. «Ничего особого. Снег, сугробы. Вечереет. В подбашенном переходе идут поморы. Вот куда деньги потратить надо. Все башенные ворота починить спешно. Завтра бы и начать. А кто возьмется? Поморы на Мурман уходят. Город скоро весь опустеет. И тоскливо на душе стало», — сказал Герасимову. «Игнат Васильевич, велю-ка я Дарьи подать по рюмке нам да закусить». Похоже, опять солдаты мы. Очмейстер идёт. Ерасимов обернулся и Шишелов встретил его глаза, знающий что-то. Беспокойство всколыхнулось и заскреблось, как голодная мышь в ночи. Он два раза уже являлся. Эстафета и казённый пакет пришёл. А сейчас он к исправнику забегал. Ну и что? Поважнее заботы есть. Если и вам и исправнику срочно, может Архангельск про наших соседей пишет. Дело-то не шутейное. Шешелов подошёл к окну. Почмейстер был почти у крыльца. Что, тоскал мой по тетка с правнику? И торопливо застёгивая мундир, пошёл за стол. Сядь, глухо сказал Герасимову. Сядь. Сейчас узнаем.